Глава восьмая Уж что-что уходить по-тихому Робби умел. Что и сделал сейчас, нырнув за угол, чтобы из-за кустов понаблюдать, как Венс продолжает препирательство. Достав телефон, отправил СМС-ку синему. Минуту спустя один из пререкавшихся с Вэнс коснулся уха. Сообщение пришло. Он тут же прекратил спор. — Можете проводить обыск, агент Вэнс? — донеслись до Робби его слова. — Не будем вам мешать. Осекшись на полусловие, Венс уставилась на него, а затем принялась вертеть головой во все стороны. И Робби пришлось пригнуться. Невооруженным взглядом видно, она знает, что произошло. Сторожевых псов отозвали. Двери для нее распахнуты. Приказ явно пришел сверху. За последние секунды какие-то обстоятельства изменились. Робби уже пришел в движение, понимая, что следующим делом Вэнс может разослать своих людей шнырять во все стороны в поисках источника этих изменений на месте. И то, что им является он сам, ему совершенно не с руки. Это сделало бы предстоящий ужин еще более неловким, чем он и так уже выйдет. Добравшись до своего авто, Робби сел за руль, тронулся и набрал номер. Синий ответил почти моментально. «Спасибо за помощь на месте», — сказал он. «Я встречаюсь с Вэнс сегодня вечером», — резко бросил Робби. Согласился, еще не зная, что она во всем этом замешана. Было бы недурно знать заранее. Вот так, напороться с места в карьер, это подрывает уверенность. «Мы не знали, что к делу прикомандировали ее. ФБР не в нашей власти. Полагаю, недавний успех возвысил ее в глазах бюро». «Насколько именно осведомлено бюро?» — спросил Робби. Увидев ваших парней перед зданием, она мигом смекнула, что это незаурядное убийство. — Нам не удалось полностью прикрыть случившееся с Дагом Джейкобсом. Привлечение в БР было неизбежно, но правильно распорядиться — это наше дело. — Итак, опять же, сколько им известно, — повторил Робби. Им известно, что Даг Джейкобс был федеральным служащим. О том, что он работал в нашем агентстве, они не знают и не узнают. Официально он сотрудник АСВУ. Агентство по снижению военной угрозы? Конкретнее, тамошнего центра анализа информации. Здание, в котором Джейкобс находился, арендует центр, давая нам хорошее прикрытие. Хоть мы даже не предполагали, что Джейкобса застрелят в его же собственном кабинете. — А СВУ будет подыгрывать? — осведомился Робби. — Они мыслят масштабно, как и мы. В конце концов, они тоже относятся к Минобороны. — А им известно, чем именно Джейкобс занимался в том кабинете, когда его застрелили? — Мой ответ на этот вопрос ничего хорошего не принесет. Ограничусь вот чем. Меньше знаешь — крепче спишь. — Откуда следует, что в юридическом смысле АСВУ не придется врать ФБР, когда оно наведается? — Оно уже наведалось. — И какая же официальная версия, — поинтересовался Робби. — Джейкобс был застрелен, исполняя свои рутинные обязанности, возможно, террористом, озлобленным на федеральное правительство. — По-вашему, ФБР на это купится? — Вот уж не знаю, — отрезал Синий. — Не моя печаль. Но вы не можете позволить, чтобы ФБР выяснило, что на самом деле Джейкобс дирижировал покушением на зарубежного лидера? Он еще не зарубежный лидер. Мы из кожи вон лезем, работая на упреждение. Устранение стоящих у руля штука коварная. Порой это бывает необходимо, но следуя по возможности избегать такого, поскольку в юридическом смысле это противозаконно. Венс Чертовский дотошно. Да, в этом ей не откажешь, — согласился Синий. — И может докопаться до истины. — И речи быть не может, Робби. — Вы же сами говорили, ФБР не в вашей власти. — О чем вы будете говорить с ней сегодня вечером? — спросил Синий. — Не знаю. А если отменю встречу в ней, может зародиться подозрение? — Считаете, она подозревает вас в причастности к чему-либо из этого? Она умна и вроде как знает, чем я зарабатываю на хлеб. Дать ей понять, это было ошибкой Робби, настоящей ошибкой. Вообще-то, разве был у меня выбора? а? если она начнет задавать вопросы? Тогда я на них отвечу, по-своему. Казалось, Синий намерен продолжить расспросы в том же направлении, но тот сказал, каким будет ваш следующий шаг в отношении Рил? Нет ли какого способа отследить ее передвижение накануне стрельбы? В смысле, знаем ли мы наверняка, находилась ли она в стране и нажимала ли на спусковой крючок? Ее голос на радиоканале не доказывает, что стрелком действительно была она. Арил перешла на радиоумолчание перед выстрелом. Так что с ее стороны мы не приняли ни звука, только со стороны Джейкобса. Но ее голос означает, что она как-то причастна. «За рубежом было устроено снайперское гнездо», — напомнил Робби. «Нет ли каких зацепок там?» «Ничегошеньки. Мы убедились, что она там была, но двумя днями ранее. Уйму времени, чтобы добраться сюда и застрелить Джейкобса». «А что слышно об Ахмади?» «Обычные дела. Разумеется, все следы снайперского гнезда мы замели». «Планируется ли очередное покушение на него?» — справился Роби. — Ну, если он был в курсе первого посягательства и сорвал его, обратив против нас же самих, надо полагать, сейчас он сверхосторожен. Тогда мы вряд ли увидим его лицо снова, пока он не станет новым сирийским лидером. — Не нравится мне, что Урил был мой электронный адрес. — Я тоже, — поддержал Синий. — У нас крот, засланец. — Исключено. А может, она раздобыла эти сведения заранее? — Откуда ей было знать, что за ней отправляюсь я? — Взвешенная догадка, — предположил Синий. — Возможно, она сейчас ведет слежку за мной. — Только без паранойи, Робби. — Вы запоздали с этим лет на несколько. Моя паранойя уже не знает границ. — И куда ты теперь? — Готовится к ужину. Да, отбой, Робби нажал на газ, поглядев в зеркало заднего обзора, не нарисовалось ли там Вэнс, Рил или вообще какие-нибудь упыри. — Я не становлюсь параноиком. Я уже параноик. Да и кто ж меня в этом упрекнет? — Он нажал на газ посильнее. — Посылать киллера на поиски киллера действительно имеет смысл. — Мы говорим на другом языке и видим мир через иную призму. Нас мало кому дано понять. Но эта ситуация работает в обе стороны. А Рил понимает его ничуть не хуже, чем Робби понимает ее. Так что Рил мертва. Или я. Вот так просто. И вот так сложно.